Сестра милосердия. Через неделю для Анжелики началась новая жизнь. Эта жизнь не доставляла ей никаких радостей, но она была, по крайней мере, спокойна, без всяких тревог и волнений. Окружающая среда в пансионе казалась ей столь же чуждой, как и в доме Ладомирских, но это не было тяжело для нее. Она привыкла к мысли всегда и везде быть чужой для всех. Она училась хорошо, но не была прилежной. ей помогали ее замечательные способности. Когда она по субботам возвращалась домой, то после первого же часа начинала с нетерпением ждать утра понедельника, чтобы снова на неделю покинуть эту семью, которая ничего не доставляла ей, кроме неприятностей. Даже Владимир вовсе перестал говорить с ней, так как почти не бывал дома, сопровождая свою сестру то на бал, то в театр, а если и приходилось ему оставаться, то он сидел в своем кабинете и читал. Раз, вернувшись в одну из суббот домой, она застала большое оживление во всем доме. Ртищев, Раковицкий и приятельница Лоры, Мэри Михайловская, сидели в уютной турецкой комнате и о чем-то весело болтали. Владимир по своему обыкновению не принимал большого участия в разговоре и рассматривал полученные журналы. Лоры в комнате не было, ее резкий повелительный голос раздавался в зале, где она отдавала какие-то приказания суетившейся прислуги. Сняв шубку, И согрев озябшие руки перед камином, топившимся в столовой, Анжелика вошла в турецкую комнату. Поздоровавшись со всеми, она села к столу, где лежал альбом, и стала его рассматривать. Александр Михайлович подошел к ней. «Вы знаете, Анжелика Сигизмундовна, мы сегодня едем кататься на тройках. Кажется, будет человек тридцать. Как жаль, что вы еще ребенок, а маленьких детей не берут», — шутил он, подсаживаясь к ней. Она испуганно взглянула на него и отодвинулась. «Что это вы?» — удивился он. «Я не хочу, чтобы вы сидели со мной. Идите к ним, а не то я уйду». Он с изумлением взглянул на нее. «Отчего? Что это значит, что вы не желаете со мной говорить?» — спросил он. «Я не хочу, чтобы Владимир Николаевич опять смеялся надо мной и говорил, что...» Анжелика запнулась. «Что вы влюблены в меня?» — тихо добавила она. Ртищеву стало смешно и досадно, что этой наивной девочке говорят такие глупости. «Полноте, Анжелика Сигизмундовна!» сказал он ласково. «Нужно ли обращать внимание на такие пустяки?» «Будемте по-старому друзьями, потому что, хотя я в вас и не влюблен, но люблю вас очень». «Благодарю вас», — просто сказала она, протягивая ему руку. Александр Михайлович взял ее и крепко пожал. «Все готово, месье», — провозгласила Лора, входя в комнату. «Две тройки приехали за нами, остальные у князя Бельского. У него соберутся все. Мэри, пойдем одеваться». Мэри Михайловская, маленькая, миловидная шатенка, вскочила и вышла вместе с Лорой. «По-моему, сегодня несколько холодно для катания», — сказал Раковицкий, подходя к окну. Стекла совсем замерзли. «Ничего, покатаемся с горы, согреемся», — возразил Владимир, большой любитель этих удовольствий. Через минуту молодые люди вышли, и Анжелика осталась одна. Она подождала, пока все уехали, побродила по комнате и села к роялю. Поиграв с полчаса, она ушла готовить уроки в свою комнату. Это была прихорошенькая, уютная комнатка, все ее убранство было целиком привезено из Италии. Мать обожала Анжелику и тратила на нее большие деньги. Розовая шелковая мебель, изящный письменный стол, бархатный пунцовый ковер, покрывающий всю комнату, розовая, спускающаяся с потолка лампа и масса мелких, но дорогих безделушек делали комнату похожей на игрушку. Окончив уроки, Анжелика потушила свечку и улеглась спать. В шесть часов утра она проснулась от беготни по всему дому. Анжелика вскочила и прислушалась. Она услыхала быстрые шаги и голос старого графа. Кто-то захворал, подумала она и начала одеваться. Вернувшись поездке, поездке, Владимир почувствовал озноб, но не сказав об этом ни слова, лег спать. Ночью у него сделался сильный жар. Он начал метаться и бредить, и разбудил оставшегося у него ночевать ртищего. Увидав состояние своего товарища, Александр Михайлович испугался и пошел к Николаю Николаевичу. Через минуту весь дом был на ногах. До крайности мнительный, и, несмотря на свой эгоизм, горячо любивший сына, старый граф страшно испугался, немедленно послали за доктором. Приехавший врач осмотрел больного и заявил, что у него начинается тиф. «Будьте спокойны, граф», – утешал он старика, который был в отчаянии. «Опасности большой нет. Тут главное дело уход». И — Если у вас нет никого, кто может принять на себя обязанность сиделки, то я пришлю вам очень хорошую. — У нас никого нет, — с унынием сказала графиня. — Ни я, ни дочь моя не привыкли к этому, но доктор...